Воронцову хотелось присесть куда-нибудь под дерево и уснуть хотя бы на часок. Бойцы наломали еловых веток и мелкого хвороста, надергали моха и, постелив под соснами, спали по двое, по трое, обняв винтовки и автоматы и прижавшись друг к другу спинами. Хотелось отгородиться от того, о чем вчера предупредил капитан Солодовников, хотя бы коротким сном». Если особый отдел заинтересовался, то покоя от них теперь не будет. Воронцов вспомнил лето 42-го, проклятого года, когда он, раненный в ногу, пытался уковылять от самооборонщиков Захара Северяновича, как пришлось надеть ненавистную форму. Конечно, какие-нибудь списки могли попасть в СМЕРШ. Теперь эти списки и другие документы, захваченные во время наступления, распутывают отыскивают людей. Не все ведь ушли с каменскими немцами, многие остались. Некоторых теперь пропускают через штрафные роты и батальоны. Вот и Владимира Максимовича откуда-то выгребли эти частые грабли СМЕРШа. «Живи и бойся, воюй и трясись», подумал Воронцов. И вдруг его осенила внезапная догадка. Вот почему в штабе полка задержали его представление. Какой отпуск человеку, который находится в разработке? Какое повышение? Капитанские погоны уцелели бы лейтенантские. Эти мысли не просто угнетали. Они уничтожали. Хотелось поговорить с Владимиром Максимовичем, и в то же время страшно было подумать о том, что факты их беседы может быть предметом и темой очередного донесения в СМЕРШ, о том, как ведет себя командир восьмой гвардейской роты? Старший лейтенант Воронцов обнадеживало только одно, о чем сказал и Андрей Ильич: пока полк в наступлении его не тронут и некогда, и пусть повоюет. Слон все-таки сморил Воронцова. Он сел на курточки под березу, положил на колени автомат и тут же уснул. Потом уже на лесной дороге, на марше, когда стало немного разведнять, разглядел на бледном циферблате часов спал. Ровно час сорок минут. Вполне достаточно. Полк резко повернули на юго-запад. Около часа шли по лесной дороге. Двигались повзводно. Штрафников включили отдельным взводом в восьмую роту, понесшую во время прорыва особенно большие потери. Вел их Турчин. Вскоре впереди. Показалось то ли росчесть, то ли поле. Вышли. Неподалеку грунтовая дорога, на дороге грузовики замаскированы свеженарубленными перезовыми ветками. Оказалось, транспорт подали для их батальона. Тут же приказали грузиться. Когда грузились, их обогнала колонна ЗИС5 и Студебекеров. В каждой машине была прицеплена пушка. Вначале прошел дивизион 76 ММ длинноствольных противотанковых орудий, потом вереницей. Поползли тяжелые трехосные студебекеры со 152 мм полевыми гаубицами. Полуторки с гвардейцами начали выруливать за ними. Куда? Зачем? Почему их смешанная колонна направлена вдоль фронта? Что происходит западнее, куда шли и шли танковые и механизированные части? И что произошло севернее, в районе Минска, куда, по всей вероятности, в срочном порядке перебрасываются и они? А в районе Минска уже формировался огромный котел, куда наши армии своими ударными авангардами, прорвавшись глубоко на запад, загоняли, заталкивали дивизию за дивизией, группы армий центр. Куда нас отводят? – спросила Веретеницына. Она сидела рядом с Воронцовым, привалившись к его плечу, и радовалась, что они вместе. Вначале в тепле кабины разомлела, раскраснелась. И отвалившись на спинку сиденья и закрыв глаза, притворялась, что задремала, что голова ее сама собой легла на его помятый погон, и жаркое, как огонь, плечо обожгло забытой тоской его затекший бок. Шофер покосился на них, шевельнул пепельно-седым Не Нетрудно было догадаться, о чем он подумал. Когда машину подбрасывала на ухабах, веретенец на еще плотнее прижималась к нему, толкала тяжелой грудью. Шевелила пальцами, видимо, ее рука затекла, но менять позу она не хотела. Надо было прекращать это безмолвное сражение, и он перехватил ее сомлевшее тело, обнял, голова сама собой легла на ее голову. Она успокоенно вздохнула и задышала ровнее, похоже, теперь Верикеницына действительно спала. Воронцов тоже закрыл глаза, стараясь что-то вспомнить совсем недавнее, дорогое. Но в голове царил разноцветный хаос, какое-то беспокойство. Беспокоило и то, что предстояло, и то, что уже пережил в минувшие сутки наступление. Рота понесла большие потери, но он снова остался жить, его даже не задело. Он видел, как из окопов, где сидели эсэсовцы, в него стреляли, слышал, как пролетают пули, но ни одна из них не коснулась его тела. Зато все они, казалось, пронзили его душу, и теперь она, побитая, изувеченная, не могла удержать ни одного светлого образа, ни одного воспоминания, которое бы помогло им жить дальше, командовать людьми, поднимать их в бой и руководить этим боем. Через пробитые дыры с гулом сквозила темень, чернота, холодный туман, рассредоточенного хаоса. На войне, как оказалось, Труднее всего справиться именно с этим. В кузове разговаривали солдаты. «Вот и то!» — послышался голос Макара Васильевича. «А вы что думали? Баба без мужика, да если на долгое время! Она ж, на мошка, в сатану превращается!» «Тут и бронить ее нельзя! Организм такой!» Обреченно заступился за противоположный пол Басько. «Ну да!» — согласился Клыпин. Воронцов, чтобы выпутаться из темного тумана, захлестнувшей его тоски, стал слушать разговор солдат. Те тоже коротали время как могли, тоже разгоняли мрачные мысли. Все, кто не спал, слушали связиста. «Нашу местность сперва на Финскую погнали, но народу уложили, потом освободительный поход куда-то в эти края. Тут и меня в обмотке нарядили, что не война, мужиков в деревне все меньше». Вернулся я. Опять за год зерно, электриком пошел. Летом немец быстро двигался. Кого забрали, кого нет. Марфа Яковлевна ходит, посмеивается. Выпивала. Слухи-то они и раньше ходили. Так, мол, у нее и так. Мраз, так напилась. А бабы и говорят. Давайте, мол, девки, посмотрим, что у ней имеется. А уже некоторые похоронки получили. Отплакались. Эх, грехи наши!» Ну и что, дядь Макар, посмотрели? спросил кто-то из молодых. Посмотрели! изменившимся голосом ответил Клыпин. А теперь, ребята, и вы смотрите, да воба! Кажись, приехали! Машина начала притормаживать, загремела скатами и съехала на обочину. Воронцов мгновенно очнулся и, роняя сонную слюну, выпрямил затекшую спину. Глаша, проснись, сказал он. «Как сказал бы другой, окажись нарядом. рядом!» Веретенецына всхлипнула, открыла глаза и с благодарностью посмотрела на него, стараясь хоть на мгновение задержать его взгляд. Он выскочил на сырую обочину. Ноги затекли. «Нет, со старшиной медицинской службы ездить рядом больше нельзя!» Взводы уже строились на дороге. Гремело и звякало оружие и снаряжение. Хриплые усталые голоса отдавали распоряжение. Неужели все начиналось сначала? Глава одиннадцатая В прудках уже начались и накос. На Тихонов день с озера пришел монах Нил, побродил по деревне и остановился возле Бароницинского дома, попросил напиться. Воды ему вынесла Зинаида. Губы Нила дрогнули в улыбке, когда он увидел ее. — Дети-то живы-здоровы? — спросил он Зинаиду. — Все, слава богу, отец Нил! — ответила она монаху с той же затаенной улыбкой. — Сколько раз я говорил вам неразумным, не называйте меня отцом! — покачал головой Нил, принимая из рук Зинаиды кружку с водой. — Я не крещу, не исповедую, я только молюсь! — А вот бы и крестили наших детей, брат Нил! Народилось вон уже сколько, а все крещенные. — Улю-то вы окрестили, она только и крещеная. — Комсомол пойдут! — лукаво увернулся Нил. — Пускай идут, а вы их сперва окрестите. — А где ж моя крестница? — вдруг спросил монах. — С дедом в поле? — В поле? — удивился Нил. — Это отца, это у нее отцовская. — Ну, теперь уже скоро. Скоро битве конец. Сейчас в лесах его одолеют, а дальше уже пойдут, пойдут. И монах махнул рукой за поле на запад. Зинаида внимательно слушала слова Нива, пытаясь понять их спрятанный от постороннего смысл. «С папкой будет в поле ходить моя крестница. В поле слушать?» «Слушать, как коло звенит. Ветер его наклонит, а он на другой третий ударится. И звон пошел, звон, звон. Земля в колокола бьет. Все истинное, тихое, Не зачем ему греметь». Такие и земные колокола. Земля почти всегда молчит. И родит, молчит. Молчушка. Сколько ты, говоришь детей в прутках родилось? Вдруг прервал он свои смутные размышления и посмотрел на Зинаиду, как смотрит бригадир, когда спрашивает о вечерошнем надое, чтобы внести его точное число в суточную ведомость. А сколько? Растеряла Зинаида. Сейчас и считаю. Вера родила. Маня Фаминиха. Анисья тоже девочку, и на том конце двое, шестеро. Ничего что не крещеный, срок придет, окрестятся. Любить надо детей, любить. Любовь крепче крещения, а там и окрестятся. А что ж курсант? Пишет. Пишет, боюсь я за него, все сердце изболелось. Это твоя боль. Боль сердце доброму научает, пускай болит, А курсант твой вернется, хотя и не сразу. Хлеба-то детям хватает. Может, когда и не хватает, да только все сейчас так живут. Травку, травку щиплете. Щиплем? Куда ж без этого? Крапива да толкачи, нюнки да сныть, иван-чай да одуванчик. Вот-вот, а скоро и полегчает. Да вы бы зашли в дом, я и на стол вам соберу. Что ж вы в калитке стоите, мы ж не чужие. Спасибо. Добрая у тебя душа, тебе теперь за двоих жить. За двоих и работать придется, знай. Дорога у тебя впереди, ух, дальняя. Глаза не запылит, душу не встревожит. Железная, поедешь с радостью. Да куда ж мне ехать от детей и родителей? Поедешь, так надо, учиться. Сперва Петр Федорович решил взять самые дальние синокосы, лесные. Выкашивали все полянки. Там же подбивали ряды, сушили и уже сеном вытаскивали на волокушах дороги. Дальше уже легче. Сено из боровков забирали вощики, грузили на телеги, очесывали, чтобы не терять клоками в дороге, прижимали сверху еловым хлудом и везли в прудки. Зинаиду, как и других женщин, помоложе да покрепче, на время покоса освободили от работ на ферме и отправили на луга. Косила она на пару с Надей дочерью конюха Ивана Лукича. Надя была одногодкой Пелагеи, училась с ней в одном классе в школе. После школы сразу же вышла замуж. Муж ее, Николай, воевал где-то на севере, под Мурманском, часто писал письма. Каждое новое письмо Надя по неделе, иногда до следующего, носила под подливчиком. Когда случалась свободная минута, украдкой вытаскивала и читала. Она знала мужнины письма уже наизусть, но все равно читала. Ей нравилось смотреть на ровные строчки письма, на то, как в них стоят слова и выведенные буквы. Зинаида порой посмеивалась над ней. «Опять Колины письма нюхаешь?» Надя была немного близорука, и со стороны действительно казалось, что она нюхает треугольник, прежде чем его развернуть и в очередной раз перечитать уже давно знакомое и выученное наизусть. Ночевали они в одном шалаше, ели из одного узелка, который им привозил то Петр Федорович, то Иван Кузьмич, то приносились соскучившиеся по матерям дети. У Нади было двое, мальчик и девочка. Сына она родила за четыре года до войны, а дочь в 42-м летом от окруженца. Мужу ничего не сообщала и жила теперь смутным ожиданием, в котором радость смешивалась с тревогой. Что будет, когда Николай вернется и узнает, как она его ждала? «А, а, будь что будет, думала Надя, лишь бы живой домой вернулся. Они вставали еще до восхода солнца, по прохладе, когда не так лютовали комарье и оводы, брали косы и шли выкашивать очередные полянки, все глубже и глубже, занимая красный лес. Надя ростом поменьше, и коса у нее поменьше, с легким еловым косьем, Она становилась второй, Азинаида косила отцовской десятиручкой, махала так, что и мужику бы не уступила. Но нынешний покос обходился почти без мужиков. Когда выкосили лесные синакосы, и весь колхоз собрался на заливном лугу, то в ряд встали дядя Митя Степаненков, Федя Ивашкин и еще несколько инвалидов и стариков. Остальные — бабы. Но, слава богу, баби табун набрался все ж большой. Петр Федорович глянул и покачал головой. Ёпками нынче косим! ёпками. как Как-то в полдень приехали дети. Привез их Петр Федорович. Двое Надяных и пятеро ее, Зинаиды. Они выглядывали белыми головенками из-за спины Петра Федоровича. Смеялись, еще издали махали руками. Трое самых младших сидели впереди, под особым приглядом. Когда повозка остановилась, дети, шумно, как молодые августовские воробьи, сыпанулись повозки. Улита и Алеша потянулись ручонками к Зинаиде, соскучились. Они обнимали то ее, то друг дружку. Смотреть на них было забавно и весело. Под березой расстелили старенькую скатерть, которую всегда брали на покос. Стали раскладывать обед, привезенный Петром Федоровичем. В этот раз был черед Бараницыных, и снеги оказалось много, так что хватило всем. Дети уплетали вареные яйца, малосольные огурцы с картошкой в мундире. Потом дело дошло и до вареной солонины с квасом. До вечера на лесном лугу слышались детские голоса и смех. Вечером Петр Федорович нагрузил высокий воз. Перекинул хлуд. Зинаида поймав внизу концы веревок. Ловко затянула их под передком. Подали детей наверх, разрыли, притолкали для них лежу. И Петр Федорович тронул коня домой. Зинаида с Надей вернулись с лесных покосов через неделю. Загорелые, похудевшие, искусанные комарами и мошкой. Усталые. Дома Zinaïd wachtte op